Глава 18 «Куда это вы, молодой человек, собираетесь?» — поинтересовался наставник Нейлк. «Домой!» — растерянно ответил я. «Тогда все понятно!» — кивнул тот. Неожиданно я почувствовал себя под лицом Старик наверняка подумал, что я над ним издеваюсь. «Стыдно! Старый человек все-таки, небось, лет четыреста, то и больше!» «Понимаете, просто появился мой знакомый и сказал, что нам пора», — попытался оправдаться я. «И где же этот ваш знакомый?» — старик посмотрел по сторонам и поднял седую бровь. «Что тут сказать?» «В чайнике!» — наконец признался я. Старик совершенно серьезным видом оглядел чайник и заглянул внутрь. Естественно, внутри он никого не нашел. «Да не внутри, а в отражении!» — пояснил я. Старик все так же невозмутимо повертел в руках чайник, но кроме своего отражения больше ничего в нем не увидел. Едва Нейл поставил чайник на стол, как в нем, в чайнике, конечно же, появился Вильхиор и скорчил рожу. — Вот объясни мне, дураку, что ты тут стоишь и тупишь? — прогнусавил он. — Да вопрос у меня тут один образовался вынужденно, — ответил я, чем заслужил еще один странный взгляд старика. — И что же это за вопрос, — углупейший с поклоном спросил Верхиор. Я взял в руки чайник, три раза вздохнул, успокаиваясь, он меня уже откровенно достал. Я решил не обращать внимания на наставника, закончить разговор с отражением. — Как там говорил Кельмир? — — Из Вильхиора слова не вытянешь. — Как ты меня отправишь домой? Старик слушал мои реплики с возрастающим интересом. — Домой-то? — переспросил Вильхиор. — Ну, это... — Отправлю, и все. Почему-то его объяснение меня не очень удовлетворило. — Я, конечно, понимаю, что я чайник в этом деле, но общую-то суть ты можешь объяснить? «Конечно, могу!» — вскричал Витхиорн, потом немного смутился. «Кажется, еще несколько минут назад мог, а вот сейчас что-то не уверен». «Замечательно!» — я всплеснул руками и едва не уронил чайник. «Что, уже уходите?» — подал голос старик. «Мне почему-то тут же вспомнился мультик про Винни-Пуха». «А что, еще что-то осталось по инерции?» — спросил я. И «Еще же целый чайник», — немного смутился старик. «Но если хотите, можно...» Мне уже в который раз стало стыдно, я даже покраснел. «Нет, что вы, спасибо, не надо. Это шутка такая глупая». Старик пожал плечами, мол, дело ваше молодое. Нам вас не понять. Как раз тогда, когда я уже почти придумал объяснение для старика, исчезла стена и в комнату ввалился кельмиир. Выглядел он довольно устало и потрепанно. На одежде виднелись дыры. Сам он был покрыт слоем пыли, и даже капюшон его был кое-где порван. На плече он держал тело. Наверняка тело Зикера, кого же с чего-то. — Доигрался, — покачал головой старик. Мне тут же вспомнилось, что точно с такой же интонацией и то же самое говорил мне в детстве мой отец, когда я что-нибудь ломал или получал очередную травму. «А что такого?» — отмахнулся Кельмир, откидывая капюшон. Под капюшоном обнаружилось жутко бледное лицо. Зато повеселился на славу. Он небрежно сбросил Зикера с плеча на пол возле стола, будто то был не человек, а мешок с сеном. Отряхнув руки, подсел к столу и, взяв чайника, сушил его прямо из носика. «Фу! Опять ты эту гадость пьешь!» — сказал он, когда чайника пустил. «И как это пить можно?» Хм, сам-то выпил, когда приспичило. Так не пей, пожал плечами старик кивнул в сторону Зикера. А сюда-то ты его зачем притащил? Он еще жив, пояснил Кедмиир. Что-то я тебя не узнаю, подивился старик, явно издеваясь. Противник великого и до сих пор жив. Ты как, наконец, решил я подать голос, а то сижу, молчу. «Я?» — Кельмир топнул ногой. «На своих двоих, а этот?» Старик кряхтя поднялся. «Тоже на твоих двоих!» Я не выдержал, усмехнулся. «Чего смешного?» — зыркнул на меня Кельмир. «Да я так», — едва сдерживая смех, варомотал я. «Мне почему-то стало жутко смешно. Наверное, нервное». «Так что ты с ним столько возился-то?» — не успокаивался Нейл. Кельмир смутился. Честное слово Взял и смутился Странно как-то получилось На все мои трюки у него уже были заранее заготовлены контрзаклинания Или он скрытый гений Или кто-то его подготовил ко встрече со мной Должен признаться, я даже слегка выдохся Слегка? Переспросил старик Да сейчас даже я тебя заставлю танцевать стриптиз на площади Семи фонтанов Не стыдно? А еще великий. Кельмир наверняка покраснел бы, если бы вампиры умели краснеть. А они, насколько я понимаю, этого делать не умеют. Зато вместо этого Кельмир вскочил и начал размахивать руками, так что я едва успел перехватить многострадальный чайник. — Не, ну че ты, как я не знаю кто? Думаешь, я сам не понимаю, что слегка... Ну хорошо, порядком облажался. Кто же мог знать-то? — Я мог знать, — с готовностью ответил Вильхиор, вновь показавшись в чайнике, который я держал в руках. Никто, кроме меня, его, как всегда, не услышал. Я шепотом, чтобы не услышали, кельмир с наставником спросил. — Ты знал? — Ты глухой или тупой? — уточнил Вильхиор. — Я же сказал, что мог знать, если бы был на месте Кельмиира. «Идиот!» — беззлобно констатировал я. Я поднял глаза от отчаянника и наткнулся на внимательный взгляд Кельмиира. «Ты с кем это говоришь?» — тихо спросил он. «Подозрительно тихо». «Вот я болван. Я же забыл, что у вампиров слуху гого». -го. «Све!» — честно собрался ответить. Я, но вспомнив о реакции Кельмиира на имя моего злополучного двойника, так и не договорил. Э-э-э-э, Кельмир, ободряюще, сверкнул клыками, но я даже чайник уронил. Тот с гулким звоном покатился по полу. Ой ты, ёшкин кот, в натуре достали. Никак поговорить не даду спокойно, возмутился Вельхиорфис с того же катящегося чайника. Да со мной, он говорит, со мной. Как дети малые, ну честное слово. «Что тут скажешь?» Я собрался с духом. «С Вельхиором, я говорю!» Наконец ответил я и на всякий случай зажмурился. Бури не произошло. Я приоткрыл один глаз и тут же вновь его закрыл, потому что лицезрение красных глаз и ослепительно белых клыков вампиров в паре сантиметров от лица заставит нервничать кого угодно. Тем более меня. А я и так совсем дерганый стал. Стрессы, блин. Где-то рядом с моим ухом раздался тихий голос Кельмиира. Где он? Я чуть не подпрыгнул вполне ожидаемой, на все же неожиданности. Однако удалось удержать себя в руках. Сам не знаю как. На чайнике, так же тихо ответил я. Или в чайнике. Черт, как ни крути, а все понять можно двояко. Я подождал еще некоторое время и вновь приоткрыл один глаз. Кельмир уже успел отойти от меня и подобрать чайник. Он задумчиво вертел его в руках и размышлял вслух. То ли парень совсем спятил на почве, хм, просто на почве, то ли он не спятил, а я не замечаю очевидного. Он еще раз посмотрел на чайник и бросил его в другой конец зала. не -е -е -е -е. чтобы я до чего-то не заметил. Парень точно слегка скатился с катушек. нел все это время спокойно сидевший за столом, неодобрительно покачал головой, но промолчал. Да, Акель-то так и не изменился, послышалось из того угла, в который только что улетел чайник. «Все такой же болван!» «Все, достали вы меня, сейчас будет весело!» Я успел увидеть лишь расплывчатый силуэт, а секунду спустя в руках у Кельмира оказался все тот же многострадальный чайник. «Это что за вольные игры?» — вскричал он и бросил чайник с такой силой, что тот врезался в стену и должен, должен был бы разлететься на кусочки или хотя бы погнуться, но вместо этого отскочил будто резиновый и вновь устремился стремился к Кельмиру. «Из пепелю!» — возмущенно взрыкнул вампир и поднял руки над головой. Чайник одумался и, резко изменив траекторию, плюхнулся на стол прямо передо мной. На боку чайника застыло счастливейшее лицо Вильхиора. Или мое? «Не, не моё Я так идиотски выглядеть не могу. Я надеюсь, во всяком случае». «Вот, дурак! Когда же для него дойдет?» — вопросило мое отражение, расхохоталось. — Неужели я тоже так смеюсь? — Больше не буду. Как от меня люди-то не шарахаются? Кельмир неожиданно успокоился. Покрутил между пальцами небольшую шаровую молнию, все еще размышляя на тему «бросать или не бросать», и деловито сел за стол рядом со мной. Он еще немного посидел, потом вздохнул и, наклонясь ко мне, тихо спросил. — Давно телекинес освоил. Тут уже не выдержал я и присоединился к своему отражению в чайнике. Мы слегка посмеялись. Минуты три. Причем все три минуты Кельмиир сверлил меня злым взглядом. А потом Вильхиор решил заявить о своем присутствие во весь голос. Да — Да-да. — Именно во весь голос. Хорошо хоть, что он меня предупредил. — Слышь ты, уши заткни. Сейчас я этому чуду буду являть свой глаз. Мне кажется, что если постараюсь, он меня услышит. Я приготовился, но уши все же затыкать не стал. А зря. Кто же мог знать? Когда Вильхиор начал кричать, «Честное слово, я сначала решил, что здание рушится». Звуковая волна была такой силой, что оставалось удивляться, как меня вместе с креслом не унесло из зала. «Может...» Кресло к полу прибито. И оказывается, у Вильхиора поставленный голос. Не просто поставленный, а поставленный на такое место и таким образом, что это не голос, а оружие массового поражения какое-то. Смесь короза, тарзана и обиженного Кинг-Конга. Эльмиир! Самовлюбленный засранец! Я слегка запоздал и затнул уши. Ни Кельмир, ни Старик не выглядели удивленными уж тем более оглушенными. Неужели и теперь ничего не услышали? Когда слух ко мне немного вернулся, я наконец-то смог понять, о чем говорят наставники. «Да точно тебе говорю, я что-то слышал, что-то отдаленное и очень тихое, но что-то до боли знакомое», — настаивал наставник Кельмир. «Простите за каламбур, но как есть». Старик все так же загадочно молчал и качал головой. Кельмир обратил свой взор на меня. — Вот ты что-нибудь слышал? — Ага, — с нервным смешком подтвердил я. — Что-то отдаленное, еле слышимое. Чайник на столе слегка покачнулся. — Ах, еле слышимое, — проревел Вильхиор. — Ну, сейчас я вам покажу еле слышимое. — Стой! Я вскочил с кресла, надеясь успеть выскочить из здания, убежать из города и улететь на другую планету. Но было поздно. «Кельмиир! Самовлюбленный засранец!» Я упал обратно в кресло, и меня замутило. В глазах поплыли красные округи, а голова неожиданно стала ватной. Промелькнула мысль «Оглох!» «Как пить дать оглох? Как же я теперь?» Кельмир что-то сказал мне. Я, естественно, не услышал. Он еще раз что-то сказал и вопросительно уставился на меня своими красными глазами. Я лишь пожал плечами. Он воспринял это движение как ответ на свой вопрос и отстал от меня. У них со стариком начался спор. Вернее, спорил Кельмир, а Нейл лишь молча качал головой. Заело его, что ли? Вопреки моим опасениям, слух все же вернулся, хотя и не сразу. «Значит, ты полагаешь, что это Вильхиор?» Старик кивает. «А ты уверен?» Старик качает головой. «А я уверен, что это не Вильхиор», — все еще упирается Кельмиир. «Но мы же что-то слышали». «О, а я думал, что старик бойкот Кельмииру объявил». «Да, но что? Это было так отдаленно искаженно?» Хотя что-то очень знакомое, безусловно, угадывается. «А вы расслышали слова?» — наконец-то спросил я и сам удивился. Мой голос совершенно определенно дрожит. Точно, нервы ни не к черту. «Не очень!» — слегка смутился старик. Судя по выражению его лица, он явно все расслышал, но не хочет произносить эти слова вслух. Я его понимаю, вообще-то. Вот только мне уже все надоело. Голос кричал о том, что Кельмир — самодовольный засранец, — проинформировал я собеседников. Все трое отреагировали по-разному. Нейл сделал вид, что время наоглух. Вильхиор аплодировал и засвистел, а сам Кельмир моментально оказался рядом со мной. — Повтори еще раз, и я на правах учителя отправлю тебя на родники. Я лишь повторил сказанное, вернее, крикнутое Вильхиором, неуверенно оправдался я. «Сейчас я еще разок крикну», — решил Вильхиор. «Еще одного раза я бы уже точно не выдержал, поэтому пришлось начинать активное действие по спасению собственного слуха». Я схватил чайник, поднес к лицу и нежно так произнес. «Только крикни». Я ж тебя в твоем долбанном астрале достану и так по шее надаю, что мало не покажется. Кельмир посмотрел на меня, если не вопросительно, то, по крайней мере, удивленно. Старик же и вовсе решил не обращать на меня внимания. Ну, болтает человек сам собой, и что такого? И как ты собираешься провернуть сие благородное деяние, осведомился Вильхиор? Хотя бы не орёт — И хорошо. — Узнаешь, — все исчезлясь пообещал я и повернулся к Эльмиру. — Раз ты не веришь, что я разговариваю с Вильхиором, то спроси что-нибудь такое, о чем мог знать только он. — Логично, — согласился вампир. Вильхиор впервые культурно промолчал, поняв свою промашку с криками. Нужно было не кричать, а всего лишь немного подумать головой. Кельмиир ненадолго задумался. Пока он размышлял, я с интересом глянул на Нейла. Тот сидел в том же положении, что и минуту назад, и будто к чему-то прислушивался. Наконец Кельмиир определился с вопросом. «Кто убил Алисию?» «Не я!» — тут же письмо улит Вот только я не понял, к чему этот вопрос. «Наверное, что-то действительно важное». «Не он!» — честно повторил я. «Ах, не он!» Кельмир ударил кулаком по столу и стол рухнул всем своим весом прямо мне на ногу. «Ой, больно-то как!» «А кто же, позвольте узнать!» — продолжал бушевать Кельмир. «Я откуда знаю? Меня-то за что по ноге?» вильхер пожал плечами. «Не знаю, кто ее убил, но точно не я. С чего он вообще такое взял?» его взял. — Да кто же, кроме тебя, мог это сделать? — потряс кулаками Кельмиир и тут же замолчал, удивленно посмотрев по сторонам. Э — -э, А с кем это я разговариваю-то? — Со мной! — с готовностью ответил Вильхиор. Кельмиир явно ничего не просек. — С кем со мной? Вильхиор громко и тяжело вздохнул, закатив глаза. — Ну, не дурака Не зря тебя еще в школе тормозком называли! Не было такого. Ты кому заливать-то будешь, — взмутился Вильхиор. А кто тебя в четвертом классе от прогулов отмазывал, когда ты по клубам шлялся? До Кельмира начало наконец доходить. Вильхиор, ты что ли? Да он это, он, — подал голос Нейл. А я уж думал, что он уснул. Пока ты здесь дурью маялся, я состряпал одно заклинание со старое для общения с Астралом. Поди ты. Заработало. Сработало, согласился Кельмир, подозрительно косясь на чайник. А почему я на чайнике никакого Верхиора не вижу? Я глянул на чайник. Да нет, вот он. Все так же корчит рожи. Почему это он меня не видит, сварливо осведомился Верхиор? Правильно, а то вся клоунада на смарку. Старик терпеливо пояснил. Потому что жирно будет. — Скажи спасибо, что слышимость наладил. — А достать его в Астрале никак нельзя, — с надеждой спросил Кельмиир. — Испепелить там или по ветру развеять? — Ага, разбежался, — ответил за старика Вильхиор. — Вообще-то в пору удивляться. Почему старик знает больше Кельмиира? Он что, специалист по Астралу, что ли? — Обидно, — констатировал Кельмиир. — Тогда будем общаться. — Будем, — смиренно согласился Вильхиор.